Эпилог. Викинг и Алиса. Весна 2021 года. Лечение плоскоклеточной карциномы у Викинга Стромберга проходило в Каролинской больнице в Сольне. Ему была поставлена третья стадия. У него выявили несколько метастазов в лимфатической системе. Материнскую опухоль так и не обнаружили, что сделало необходимую операцию и максимальную дозу облучения и химиотерапии. Однако после четырех доз цитостатиков анализы у него оказались такими плохими, что эту часть лечения решено было прервать. Он потерял 12 килограммов веса, но сохранил волосы. К середине февраля врачи сочли, что лечение закончено. Принимать пищу он по-прежнему не мог, питательные вещества получал через имплантированную пластиковую вену полуметровой длины, которая тянулась от левого локтевого сгиба почти до самого сердца. Еще 6 недель он ночевал на диване в квартире дочери Эллин на Фатбурс-Кварнгаттен, прежде чем ему сняли зонт. 26 февраля 2021 года было возбуждено уголовное дело против братьев Юноса и Каспера Османов, подозреваемых во взломе и хищении оружия у Юхана Бьоркмана в Польберге в муниципалитете Стентреска в августе 2020 года. Оба были признаны виновными. Следствие показало, что был еще один соучастник преступления, однако задержать этого человека так и не удалось. Двойное убийство в пиццерии в Тенсте также не было раскрыто, однако взрыв автомобиля в спонге, приведший к смертельному исходу, был напрямую связан с убийством в пиццерии. В машине погиб старший брат-подростка, под чьей кроватью обнаружили арсенал украденного оружия. В начале апреля, когда викинг Стормберг по окончании лечения вернулся в Стентроск, С ним связался его друг Мацвикандер, Кандер и призвал его, если он того хочет, зарегистрироваться в приложении знакомств в Тиндер и указать, что он хочет познакомиться с женщиной возрасте около 50 лет, живущей на побережье Норботтона. Викинг ответил, что это точно не для него. Однако время шло, и посреди полного одиночества в трехкомнатной квартирке на Квармдамсвеген его начали грызть сомнения. Правильное решение он принял что он рискует потерять, когда уже потерял все: Покой, жену, честь, жизнь. Ему пришлось обратиться за помощью к Мацу, чтобы правильно ввести все данные в приложении Tinder. Затем ему посоветовали просмотреть подборку женщин, соответствующих его запросам, и сходить на несколько свиданий. Не на ужин, где рискуешь застрять на несколько часов, а в бар или на чашку кофе. Он выпил пиво в баре с акушеркой из Будёна, и по чашечке кофе с архитектором из Питео. Обе оказались очень милые и любезны, особенно архитектор, и обе обиделись, когда он не захотел больше встречаться. После встречи в Питео он сообщил Матсу, что ему надоело ходить на свидание, поэтому ему были даны инструкции, как провести по экрану в нужную сторону, то ли вправо, то ли влево, чтобы встретиться с консультантом по IT из Лулио по имени Алиса Эриксон. Однажды в субботу они встретились за обедом в ресторане «Чинокруг». Алиса Эриксон, 49 лет, недавно переехала в Лулио. У нее были темные волосы, короткая стрижка, карие глаза и очки. Тело у нее было стройное и гибкое, грудь почти плоская. Возможно, она выглядела несколько старше своих 49 но кожа была гладкая, без морщин, а глаза большие и ясные. «Подтяжка лица, пластика глаз и ботокс», — пояснила она. Коричневые линзы, филлеры уменьшение носа, к тому же я вынула силикон. «Это хорошо», — сказал Викинг. «Мне они всегда мешали». В середине апреля Карин Стормберг получила приглашение на вакцинацию от нового вируса COVID-19, но за пару дней до первого укола она заболела. Поначалу болезнь выглядела не опаснее, чем обычный грипп, но на третью неделю ее состояние резко ухудшилось Ее госпитализировали в ковидное отделение Сундербюнгской больницы. Отслеживание путей распространения инфекции не проводилось, между тем одна из медсестер кардиологического отделения в больнице в Стентроске отстаивала свое демократическое право отказаться от вакцинации. Она встречалась с Карин Стормерг для рутинной беседы по следам операции утром того дня, когда та начала ощущать первые симптомы. Задним числом медсестра утверждала, что очень довольна своим решением не вакцинироваться. 15 мая Карин Стомберг подключили к прибору ИВЛ. ее сына, викинга Стормберга, на отделение не допустили. Неделю спустя Карин умерла. В канун празднования Митсамара викинг Стормберг представил Маркусу и его семье Алису, свою новую спутницу жизни. Маркус не проявил особого интереса, Алиса застеснялась. Несмотря на скорбь по умершей бабушке, Они отправились на празднование Митсомара, на луг неподалеку от Квардомсвеген. Там выступал духовой оркестр Стентрска, и Тильда Йорнсдоттер, недавно вернувшаяся домой из Арвиц-Яура, пела в микрофон веселые песни. Вокруг украшенного цветами и венками столба шли традиционные игры и забавы. Стоя рука об руку, Викинг Стормберг и Алиса Эриксон смотрели, как их общие внуки прыгают и скачут в коллективном танце. Как раз когда подошла к концу песенка «Лягушечки, лягушечки», к викингу подошел Роланд Ларсон, чтобы сообщить неприятную новость. На болоте Кельмюрин сборщик ягод сделал страшную находку. Всплыло из трясины тело его погибшей супруги. Роланд Ларсон выразил соболезнование, однако высказал мнение, что так будет лучше. Теперь в этой истории можно будет поставить точку. По понятным причинам викинг точно знал, что на болоте нашли не Хелену. Там совсем другой человек. Но эту историю мы расскажем в другой раз.